Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанной цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя, кружащуюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи, сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений,